Глава 43. Наша встреча с герцогом произошла через несколько дней после всех этих событий. Я побывала в Донтоне, подписала документы и моментально почувствовала облегчение. Теперь никто не сможет шантажировать меня. Эммот приехал в Золотую Рощу не с пустыми руками. Он привез подарки Беатрис, среди которых я заметила чудесную куклу в шикарном платье. Это была фарфоровая леди с широко распахнутыми голубыми глазами, благородной бледностью кожи и тугими локонами. Такая вещь явно стоила больших денег. «Зря вы тратите средства на такие дорогие игрушки», — мягко укорила я герцога. «Беатрис еще слишком мала, чтобы видеть ценность таких вещей и их красоту». «Ничего». «Малышка вырастет так быстро, что вы не успеете оглянуться», — усмехнулся он. «Мне приятно делать ей подарки». Я беседовала с Эмметом, а сама думала, как преподнести ему новость о Ричарде. Всё-таки это очень серьезно. Узнать, что твой брат жив — еще тот стресс. Я на днях была в бедном квартале. Я решила начать с этого. Там очень много людей имеют профессию. Мы с Марией Фордсон составили списки, по которым будет удобнее искать им место. Я надеюсь, вы сможете помочь? Во всем герцогстве должна найтись работа для этих бедняк. В свою очередь я пристрою кое-кого в поместье, на лесопилку, а также постараюсь поговорить с начальством железной дороги. С удовольствием помогу вам в столь благородном деле. Герцог как-то странно посмотрел на меня. Но почему мне кажется, что именно это сейчас волнует вас меньше всего? Что случилось, леди Миранда? Какой проницательный. Случилось. Я поднялась, чтобы хоть как-то двигаться во время разговора. Меня это успокаивало. Я бы хотела поговорить с вами о вашем брате. Об Уиллоу? Уточнил Эммет, напряженно наблюдая за мной. Нет, не об Уиллоу. Я резко остановилась. «О Ричарде». «Что?» Герцог недоуменно приподнял брови. «Ричарда давно нет с нами. Почему вы вспомнили о нем? «Ричард жив», — сказала я, и, видя, как увеличиваются его глаза, быстро добавила. «Он здесь, в золотой роще». Взгляд герцога стал ледяным, а губы превратились в тонкую полоску. «Я не понимаю, что вы затеяли, и не понимаю, зачем». Эмма тоже поднялся, швырнув на кресло перчатки. «Но я не потерплю всяких инсинуаций. Это вообще немыслимо». «Господи, да выслушайте вы меня!» — прервала я его. «Ричард провел долгие годы в клинике для душевнобольных, а ваша тетушка врала вам, что он умер». Герцог молчал. Лишь его лицо потемнело от гнева, а скулы задвигались. Я не стала ждать, пока он разродится очередными обвинениями, и сказала «Пойдемте, вы должны его увидеть». Он ничего не ответил, но все же пошел за мной. Мне даже страшно было представить, что творилось в его голове. Что ж, я могла понять его чувства, ведь он столько лет думал, что Ричард мертв. Мы подошли к двери комнаты, где теперь жил его брат, и я предупредила его. «Прошу вас, ведите себя спокойно. Мне бы не хотелось, чтобы Ричард испугался». «Вы реально думаете, что я поверю во все это?» — вдруг сказал Эммет, прожигая меня гневным взглядом. «А ведь у нас только начали налаживаться отношения. Но это уже перебор». Я не стала слушать эту задушевную речь, и просто втолкнула герцога в комнату. Нет, этот молодой человек кого угодно может свести с ума. Прошло несколько минут, а из-за закрытых дверей не доносилось ни звука. Я даже начала переживать, все ли в порядке. Осторожно заглянув в комнату, я увидела, что Эммот стоит перед кроватью, на которой спал Ричард. Он смотрел на мужчину немигающим взглядом, от которого у меня по позвоночнику побежали мурашки. Пусть прошло много времени, но, похоже, Эмот узнал его. «Миранда, вы принесли мне молока». Я не заметила, что Ричард открыл глаза и смотрит на нас ясным, безмятежным взглядом. «Нет, я привела вам брата. Посмотрите, это Эммот. Вы помните его?» Эмот, мужчина внимательно посмотрел на герцога. «Мы вчера делали кораблики. Где они?» «Может, мы сделаем новые?» Он присел на кровать и взял брата за руку. «Хочешь?» «Сначала я должен выпить молока», — Ричард улыбался, будто ребенок. «А потом мы сделаем целую дюжину корабликов». Я оставила их наедине, отправив горничную за молоком. «Пусть пообщаются». Герцог спустился вниз примерно через полчаса. Он держал свой пиджак в руках, а рукава его рубашки были закатаны до локтей. «Я хочу знать все. каждую подробность». «Прошу вас». Я указал ему на кресло. «Вина?» «Можно чего-нибудь покрепче?» Эммот не смотрел мне в глаза, словно специально избегая моего взгляда. «Да, конечно». Я налила ему виски и устроилась напротив. Это Уиллоу нашел Ричарда. Пока я рассказывала всю историю, герцог не проронил ни слова. Он выглядел хмурым, его губы были плотно сжаты, и весь его вид говорил о крайней напряженности. «Вы должны были рассказать мне все раньше», — наконец сказал он, осушив свой стакан. «Это нечестно по отношению ко мне». «Как я могла вам рассказать, если наши отношения оставляли желать лучшего? Вы бы не поверили мне!» Я попыталась объяснить ему свои мотивы. Но как только появилась возможность предъявить вам Ричарда, я сразу же сделала это. «Нет, я не принимаю такие оправдания», — зло произнес он и резко поднялся. «Как только вы появились здесь, все пошло не так, все рушится, и это благодаря вам». «Что?» — у меня даже дыхание сперло от такого заявления. «То есть вам было бы удобнее не знать о Ричарде? О махинациях своей тетушки?» «Я не это имел в виду», — рявкнул он, «но меня уже было не остановить». «О, я понимаю ваше раздражение моей персоной». «Я явилась сюда и вскрыла этот гнойник, скрывающийся под гербом Мэрифордов». поэтому я для вас как шила в заднице лицо герцога уже начало кривиться при слове гнойник а при словосочетании шила в заднице его челюсть поползла вниз черт он опять вывел меня из себя вы разговариваете будто уличная девка процедил он прищурив свои темные глаза это невозможно слушать моя рука взметнулась вверх Но я вовремя остановилась под его насмешливым взглядом. Нет, больше никаких пощечин. Убирайтесь отсюда, холодно произнесла я. Сейчас же. Я и секунды не задержусь в этом доме. Эммет натянул пиджак и угрожающим тоном произнес. Я намереваюсь забрать Ричарда в поместье Мэрифорд. Вы ему никто, а там он обретет семью. О да! кивнула я. «Ту семью, которая отправила его в сумасшедший дом, а потом похоронила. Браво!» «Всего хорошего, леди Мэрифорд!» Герцог поклонился мне и вышел из гостиной. «Как же ты меня раздражаешь!» — прошипела я. «Раздражаешь!» Когда дверь снова открылась, я чуть за сердце не схватилась. Герцог подошел ко мне с таким видом, что я грешным делом подумала, ударит или поцелует. Он наклонился и, взяв с кресла перчатки, сказал, — Это взаимно, дорогая родственница. После того, как Эмот уехал, я даже выпила целый бокал вина, чтобы успокоиться. Нет, разве можно быть таким твердолобым? Хорошо, что я не рассказала ему о письме, его точно хватил бы удар. Но теперь ситуация складывалась совершенно другим образом. Конечно же, герцог не промолчит и устроит тётушке скандал. Леди Абигейл будет в шоке, скорее всего, примчится сюда с угрозами, а я ткну ей под нос документы, в которых все переписала на Беатрис. И что она сделает? Сделает на зло Расскажет герцогу о письме, поднимет бучу по поводу фальшивого отказа от права левирата. и вот тогда... Мне даже представить было страшно, как отреагирует на все это молодой герцог. Наверное, нужно было сначала рассказать ему о письме, а уж потом о Ричарде. Ну что ж, сделанного не воротишь.